Спустившись на первый этаж по лестнице, расположенной в северной части здания, Юджио направился к тренировочной площадке близ общежития. Это тоже было одной из привилегий элитных учеников. Будучи младшим учеником, Юджо махал мечом либо в битком набитом тренировочном зале, либо на открытом воздухе. А теперь он мог сколько угодно тренироваться под крышей на светлой просторной площадке. Едва Юджио открыл дверь в конце короткого коридора, его поприветствовал свежий запах ежегодно перекладываемых половиц. Стоя неподвижно, Юджио сделал вдох и остановил дыхание. К приятному запаху дерева примешивался другой, едва уловимый, но какой-то липкий. Когда он переоделся в маленькой раздевалке и вышел на площадку, его предчувствия воплотились в реальность. Двое парней, стоящих посреди просторного зала, заметили Юджио и смешивались. его недовольными взглядами видимо они отрабатывали ката один из них стоял неподвижно подняв деревянный меч а второй подправлял его стойку но после появления юджио они оба опустили руки неестественными движениями можете не осторожничать так не буду я красть вашу технику ворча про себя юджио коротко кивнул и направился в уголок площадки Он думал, что те двое будут, как обычно, делать вид, что его нет, но почему-то на этот раз они шагнули ему навстречу и заговорили. «А, ученик Юджо, ты сегодня один?» Так к нему обратился парень, только что стоявший с мечом над головой. Кричащая красная форма покрывала его крепкую рослую фигуру. Голову венчали длинные светлые кудри. На красивом правильном лице играла приветливая улыбка. Но вот эта пауза после Юджио была явным намеком на его крестьянское происхождение, то есть на то, что у него не было фамилии. Отвечать на такого рода оскорбления лишь оставлять себе меньше времени на тренировку. Так что Юджио с показным спокойствием ответил. «Добрый вечер, ученик Антинос. Да, к сожалению, мой сосед. Но тут его перебил пронзительный выкрик второго парня. Как грубо!» Когда обращаешься к Райосу Дано по имени, изволь добавлять «Господин первый меч». Повернувшись к ученику в бледно-желтой форме и с приглаженными, будто покрытыми маслом серыми волосами, Юджио, хоть и был уже раздражен до нельзя, коротко поклонился. «Приношу свои извинения, ученик Зизек». Тот мгновенно вспыхнул и, шагнув навстречу, завопил еще громче. «И ты еще смеешь повторять свою дерзость! Когда обращаешься ко мне, ты тоже должен прибавлять «Господин второй меч» или тебе безразличны история и традиции нашей великой академии мастеров успокойся в словах нет нужды умбер ощутив как его хлопают по плечу парень мгновенно замолчал и отошел как и намекали только что сказанные слова сероволосый умбер зизек был вторым по рангу среди 12 элитных учеников живущих в этом общежитии а блондин райос антинос был лучшим носил звание первого меча Это означало, что месяцем раньше Райос занял место того, кто провел яростный бой с Кирита – Уола Левантейна. Райос был совершенно не похож на от того исходило ощущение стойкого воина. Райос же со своим тщеславием был отличным примером высокородного дворянина. И тем не менее, с мечом они обращались на удивление похоже – Вполне естественно, впрочем, если учесть, что оба они исповедовали один стиль – высокий стиль Норкия. Однако же не очень приятно было осознавать, что изысканный, если говорить о нем хорошо, или непорядочный, если говорить плохо, Райос, как и у Ола, владеет мощнейшим приемом, призванным решать исход боя одним ударом. Кирита недавно говорил на эту тему. Он сказал, что половина силы в их мечах берется от немыслимой гордости, которую всякий, кто рожден дворянином высокого класса, впитывает с раннего детства. По одержимости мечом по количеству тренировок, райос даже в подметке у Ола не годится. Но по гордости опережает его намного. Отсюда этот омерзительный, почти липкий вес у его меча. Однако, разве гордость не то же, что самоуважение? Если у них столько самоуважения, почему они постоянно издеваются по мелочи? Когда Юджо, неубежденный словами Кирита, спросил так, его друг, чуть поразмыслив, ответил. «Самоуважение требует постоянной оценки самого себя, но гордость одним лишь этим не ограничивается. Думаю, Райос и другие такие же воспитывают в себе эту гордость, постоянно сравнивая себя с другими. Поэтому они презирают нас, мы ведь не дворяне и даже не родились в столице. Можно под другим углом посмотреть, они просто не могут поддерживать свою гордость, если не будут этого делать». Для Юджио эти слова Кирита были сложноваты, но он их понял так. Чем больше он подпитывает гордость Райоса и Умбера своим смиренным поведением, тем сильнее становятся их мечи. Его посещала идея отвечать также заносчиво и вызывающе, но в отличие от своего партнера, Юджио не обладал ни талантом четко определять границу, за которой будет уже нарушение правил Академии, ни, главное, желанием ввязываться в ненужные ссоры. Поэтому, хоть он и сам стыдился немного своей покорной натуры, Юджио все-таки коротко поклонился, выказывая таким образом уважение, после чего вновь направился в угол площадки. Пока он шагал по половицам, которые были совсем недавно сделаны из росших близ столицы деревьев, и у которых оставалось еще много жизни, неприятные мысли постепенно улетучивались. В Центории, где почти все здания были из камня, любое место, где можно насладиться запахом свежего, древесины доставляла радость. А и Умбер, не с раннего детства занимались мечом с персональными учителями. Но ведь и я в Рулитском лесу 7 лет подряд рубил кедр гигас. По 2000 ударов в день наносил. Может, гордости во мне и меньше, но самоуважения точно есть. Ну, правда, я тогда махал топором, а не мечом. С этими мыслями Юджио подошел к западной стене и остановился перед бревнами, предназначенными для одиночных тренировок. Их тоже заменили одновременно с половицами, и сейчас на них почти не было засечек. Держа двумя руками меч из платинового дуба, Юджио занял среднюю стойку и успокоил дыхание. Издав короткий выкрик, Юджио нанес удар. Раздалось тяжелое бум, бревно диаметром 30 санов от удара сверху справа содрогнулось до самой сердцевины. Ощутив приятную отдачу в ладонях, Юджио сделал шаг назад и снова рубанул. На этот раз сверху слева, потом еще раз справа опять слева. После 10 ударов он уже ничего не видел и не ощущал, кроме своего тела, меча и бревна. Тренировка, через которую проходил Юджуо каждый вечер, включала в себя эти удары справа и слева. Всего 400 ударов. Он не занимался повторением сложных каток, которым их учили на дневных занятиях. Как раз это сейчас делала та парочка. Потому что его партнер и наставник кирито сказал, что это не нужно. В нашем мире главное вложить что-то в меч. Обучая Юджу, он нередко говорил такие слова. Секретные приемы стилей Норкия, Больтио и нашего стиля Айнкрат очень сильны. Достаточно понять, как их запускать, а дальше меч будет двигаться почти сам. Но проблема-то в другом. Чем дальше, тем больше будет поединков, где потребуется применять секретные приемы против секретных приемов. Вроде моего боя с Ола. В таких случаях все зависит от того, какой вес вложен в меч. Вес. Даже Юджио понимал, что это слово относится вовсе не к весу самого меча. Олли Вантейн, с которым сражался Кирита, вложил в свой меч и самоуважение, и груз ответственности человека, родившегося в семье, обучающий имперских рыцарей. Парень, у которого Юджио был слугой в течение года, Гаугоса Вальта, вкладывал уверенность в своем стальном теле. Салтерина Селерут, наставница Кирита, вкладывала опыт и отточенную технику. Ну, а Райо с Сумбером придавали своим мечам вес за счет гордости от своей принадлежности к дворянству высокого класса. «Что же вложить в меч мне?» — спросил неподумавший Юджио. Кирита ответил своей обычной ухмылкой. «Ты сам должен это найти». Ответил он. Потом, решив, видимо, что ограничиться этим будет слишком безответственно, он добавил «Но отработка ката тебе не поможет найти ответ, хоть ты целыми днями ей занимайся». Вот почему и на пути в Центорию, и даже здесь, в Академии Мастеров Меча, Юджио день за днем тренировал удары, потому что он не был ни дворянином, ни мечником, и все, что у него было — годы честного махания топором в лесу к югу от Рулида». Нет, вообще-то было еще кое-что. Желание вернуть Алису, которую отобрала у него церковь Аксиомы. Даже сейчас, когда он махал деревянным мечом, образ золотоволосой подруги детства не исчезал из его памяти. Юджио был убежден, что и дома, когда он рубил кедр Гигас, было так же. Скоро уже 8 лет пройдет с того летнего дня. Когда рыцарь Единства, назвавшийся именем Дю Сауберт Синтезис Севен, забирал Алису, Юджио лишь стоял и смотрел. Хоть в руках он держал топор из кости дракона, способный рассекать даже сталь, но он его даже поднять был не в силах. Несмотря на то, что кто-то справа от него, какой-то мальчик его возраста отчаянно кричал и спрашивал, действительно ли Юджио готов принять это. Да. Кто же это был? Не было же у него друзей, которые звали его так. Ну, кроме Алисы. И все же он помнил эти мальчишеские крики. Они продолжали тихим эхом отдаваться у него в ушах. Юджио все глубже погружался в воспоминания, а удары где-то в уголке сознания отсчитывались сами собой. Как вдруг... А, тренировки да дано такие же удивительные, как и всегда. Не правда ли? Веселый голос раздался за спиной Юджио и нарушил его сосредоточенность. Меч чуть отклонился от траектории и руки занемели от неприятной отдачи, как в бытность рубщиком когда он наносил неверный удар. Несмотря на то, что Юджио стоял в углу большой тренировочной арены, а те двое в середине, слова прозвучали громко и четко. Наверняка говоривший нарочно повысил голос, чтобы Юджио услышал. Сейчас Юджио уже был сыт по горло их сарказмом, но мог лишь устыдиться, что позволил им вывести его из душевного равновесия. Не обращай на них внимания, не обращай внимания. Так Юджио попытался убедить себя, и продолжив было упражнение «Не правда ли любопытно узнать, Умбер?» Какое значение вкладывает Юджио Дано в то, чтобы вечер за вечером махать палкой безо всякой утонченности и стиля? «Не могу не согласиться, Райос Дано!» Этот диалог тоже достиг уши юджо. Чего те двое и добивались? Мало того, они еще и захихикали. Не имея возможности прибегнуть к физическим средствам, юджо все же ответил мысленно. А ты болтлив, как всегда. Только если Кирито рядом нет, Раёскун примерно месяц назад они почему-то прекратили свои подначки когда южоу и кирета были вместе Зато когда южо оказывался один насмешек ему доставалось больше и это видимо не потому что они считали юджио более легкой целью просто они боялись кирета. Похоже, между ними и Кирита что-то произошло под самый конец первого года обучения. Однако партнер Юджио на расспросы отвечал лишь, что это была небольшая ссора. Ну, а спросить самого Райоса, конечно, Юджио не мог. Видимо, это имело какое-то отношение к необычайно бледным лицам Райоса и Умбера, когда Кирита после церемонии выпуска месяц назад подарил Салтерине Сэмпай катку с необычными синими цветами. Но что за всем этим крылось, Юджио понятия не имел. В общем, когда Юджио был вместе с Кирита, эти двое к нему не цеплялись. против чего он, естественно, совершенно не возражал. Однако, став элитным учеником, Юджио не мог прятаться в тени своего партнера вечно. Первый официальный турнир будет всего через месяц, в середине шестого месяца. Окончательную расстановку определит лишь последний турнир, перед самым выпуском. Но если Юджио проиграет Райосу и его дружку сейчас, это породит неуверенность в будущем. Так перевернуть все с ног на голову, как это сделала Шалтерина, всегда остававшийся второй, а потом в последнем поединке опрокинувшая непобедимого первого мяча у Ола Левантейна, это было совершенно нетипично, по крайней мере по словам Гаогоса, радовавшегося так, будто это касалось его лично. Первый меч этого года Райос и второй меч Умбер, как и Ола, оба с детства обучались высокому стилю Норкия. Характер их ни малейшего уважения не заслуживал, но как мечники они, скорее всего, были на голову выше остальных здешних дворян. Откровенно говоря, хотя до турнира оставался лишь месяц, Юджоу по-прежнему не мог найти, что вложить в свой меч, чтобы противостоять их мощи. Но уж по крайней мере по числу ударов я вам не уступлю. Закончив свои раздумья и четыре сотни ударов в одно и то же время, Юджио медленно выпрямился. Взяв с пояса полотенце, он в первую очередь начисто вытер деревянный меч, затем утер пот, заливший все лицо от лба до шеи, и кинул взгляд за спину. Райос и его приятель по-прежнему стояли в середине площадки, судя по всему, проверяя ката друг друга». Он отвернулся обратно, и тут же с часовой колокольни на вершине главного учебного корпуса Академии прозвенела шестичасовая мелодия. Точно такая же, как дома. В общежитии элитных учеников были достаточно свободные порядки, в отличие от остальных общежитий, набитых разными правилами и ограничениями. Например, ужинать разрешалось любое время с 6 до 8 вечера, так что вполне можно было бы потренироваться еще. Однако Юджио должен был еще отнести еду своему партнеру, который засел в своей комнате и усердно готовился к экзамену. «Кстати, этот кирито не сказал мне, что он хочет на ужин. Если будет маринованная тыква Цубо, которую он терпеть не может, я ему притащу двойную порцию». С этими мыслями, сунув полотенце и деревянный меч за пояс, Юджио направился к выходу. В это время Райос, держа меч над головой, произнес достаточно громко, чтобы он расслышал. «Смотри-ка ты, похоже ученик Юджио намеревается ограничиться бревном, а Ката совсем не занимается». Не упустив ни секунды, Умбер подхватил. Райос Дано, мне доводилось слышать, что Юджио Дано раньше был дровосеком в каком-то захолустье. Быть может, он просто не знает, что делать, если противник не бревно. Надо же, никогда бы не подумал, если у него такая ситуация. Быть может, нам, его товарищам по общежитию, подобает наставить его на путь истинный? «О, какое великодушие! Райос Дано! Воистину ты образец дворянина!» Юджуо удержался от вздоха, слушая этот явно заранее отрепетированный диалог, и попытался продолжить свой путь. Но тут Умбер обратился к нему напрямую, так что пришлось остановиться. «Ну так что, Юджуо Дано, как насчёт небольшого наставления, о котором упомянул Райос Дано? Столь редкого шанса тебе больше не представится!» Юджио не мог уже притвориться, что ничего не слышит, и молча уйти. Умышленное игнорирование обращенных к нему слов, тоже что непочтительность Конечно, право наказания, которым обладают элитные ученики, распространяется лишь на младших и обычных старших учеников. Так что Умбер никак не мог наказать Юджио. Зато пожаловаться начальству с него бы сталось. Юджио подумал было уйти, отделавшись простым «спасибо, не надо». Но тут ему в голову пришлось, Пришла другая мысль. Возможно, это действительно хороший шанс. Райос и Умбер – первый и второй мечи Академии. Стало быть, они сильнейшие среди всех учеников. Даже Кирита время от времени говорил, не стоит их недооценивать. Так что Юджо вовсе не собирался смотреть на способности этих двоих свысока. Но сейчас для Юджо то, как Райос и его приятель используют свою гордость как источник силы, было совершенно непостижимо. Хвастаться своим общественным положением, глядеть сверху вниз на других учеников, дворян более низкого класса и простолюдинов, насмехаться над ними, неужели вот этот их характер и вливает силу в их мечи? Если Юджо примет это, не будет ли это оскорблением чувства уважения и доброжелательности к другим, которые в нем с детства воспитали родители? Сестра Азария из церкви, старейшина Гасуфт и, конечно же, подруга Али, Даже сейчас, когда на него явно смотрят презрительно, он и не думал пренебречь какими-то минимальными проявлениями уважения. Доброжелательность, правда, была уже выше его сил. Краюсу и Умберу. Однако, если такое отношение подпитывает их гордость, если оно придает еще больше силы их мечам, Юджио лишь тратит свое уважение впустую. Лично у него даже мысли не было избрать такой же жизненный путь, Как у этих двоих? Смотреть на всех свысока. И вот поэтому-то он хотел еще до официального турнира в следующем месяце узнать, какова она, эта сила, рожденная от гордости, и то, что они сейчас сами предложили ему наставление, отличный шанс. Все эти мысли быстро пронеслись у Юджио в голове. Потом к ним добавилось «Думаю, Кирита же самое решил бы». И он раскрыл рот. «Да, это редкая возможность. Позвольте мне принять ваше предложение и ваше наставления. У Райоса и Умбера приподнялись брови. Похоже, такой реакции от Юджио они не ожидали. Впрочем, тут же их губы изогнулись в усмешке. Затем Умбер раскрыл руки и пронзительным голосом заявил. Ха, ха ну конечно же, с удовольствием. Давай же, покажи нам поскорее свои ката. Да, начнем со снов. Попробуй ката Яростного Огня. Третье упражнение. Нет, второй меч Зизек дано. Перебил его Юджо, слегка подняв правую руку и осторожно подбирая слова. Поскольку это действительно редкая возможность, я хотел бы испытать на себе знаменитый клинок второго меча Зизека дано, а не просто заниматься ката. Что ты сказал? Что ты сказал? Ухмылка мгновенно исчезла с лица Умбера. Теперь на нем явственно читалось подозрение по поводу намерений Юджо и одновременно жестокость дикого зверя, терзающего добычу своими когтями. «Испытать на себе, говоришь?» «Иными словами, ты желаешь, чтобы я ударил тебя мечом, ученик Юджо?» «Конечно, мне хотелось бы попросить тебя остановить меч до касания, но ведь это я попросил наставлений. Просить чего-то большего было бы проявлением неуважения». «А, понимаю, понимаю. А Значит, ты не возражаешь против того, чтобы вести поединок до первого удара». Гладко причесанные серые волосы как будто ощетинились немного. Глаза, обычно и так узкие, вовсе превратились в щелочки, и в их глубине загорелись жестокие огоньки. Похоже, чрезмерно уважительная манера речи Юджио разбудила в Умбере предвкушение наслаждения чужой болью. Конечно же, это моя обязанность как второго меча Академии и дворянина четвертого класса Приходить на помощь, когда меня просят о наставлении Очень хорошо, я покажу тебе Мое владение мечом Юджо Сразу после этих слов он картинно извлек из ножен деревянный меч, висевший на поясе Как и меч Юджо, он был из платинового дуба Но по бокам клинка виднелась утонченная гравировка Глядя, как держится Умбер, стоящий рядом с ним Раюс, похоже, хотел ему что-то сказать, но передумал и закрыл рот. Он медленно отступил на три мела, а когда Умбер повернулся к нему, кивнул с непонятной улыбкой. Получив согласие старшего, Умбер распалился еще больше. Расслабив руки, он направил меч настоящего прямо Юджио и прокричал. Итак, я начинаю. Вот она, суть высокого стиля Норкия. Познай ее собственным телом!